Глава пятидесятая «Дядя Гоблин!» Сила столкновения двух пиковых существ была так велика, что кошкаухая девочка едва ли могла к этим двоим даже приблизиться. Укрывшись от взрыва и присев к земле, она наблюдала за заражением с очень большого расстояния и все равно чувствовала по всему телу дрожь. «Девчонка, даже не думай в эту драку вмешиваться!» раздался голос из ее деревянных пистолетов. Но я должна помочь, тут же возразила она, и этот ответ мгновенно встретил волну возмущений. Не переоценивай наши силы, ответили ей десятки голосов. Сонишься туда и тебя убьет любой шальной атакой. Даже если ей не хотелось слушать, принять очевидное все-таки пришлось. Сражение перед ней было слишком страшным, и бросить своему другу утерянный меч. Было верхом того, на что она сейчас была способна. Не волнуйся, дитя. Прозвучал тихий голос черного кота, и этот голос болезненно кольнул ее прямо в сердце. Даже спустя столько времени именно голос ее родителя вызывал в ней раздражение и злость. Я знаю, что ты на меня злишься, сказал этот голос из ее оружия. Ты имеешь на это право, но знай, каждый из нас хочет его смерти. Ведь он убил того, кто был рядом с нами с самого рождения. Того, кого каждый из нас бесконечно уважал. Ты имеешь право мне не верить. Но твой друг ведь другое дело, верно? Ему ты всегда верила так сильно, что аж примчалась сюда. Почему бы тебе просто не продолжать в него верить? Тебе ли не знать, что в этом мире больше нет никого, кто бы был способен на то, на что и он?» «Я поняла», — фыркнула девочка, отвернув голову. Ей это не нравилось, но голос кота говорил абсолютно правильно. Дядя Гоблин справится. Кто бы мог подумать, что моей кости будет спасать эльфика? Скорбным голосом прочитала демоническая жрица. Ничего не поделаешь. Если ты умрешь, то мой народ будет очень несчастен. На другой стороне горного хребта последствия этого сражения ощущались чуть слабее. Но все равно весь город был погружен в ужас. Впервые смертные ощущали последствия божественной войны так близко от себя, и на лицах горожан были только невообразимый страх и паника. Посреди всего этого хаоса, самой чаще возникшего из ниоткуда леса, длиноухая женщина тащила на себе темнокожую соратницу, обильно проклиная весь известный ей свет. «Может, ты лучше пойдешь ему, поможешь?» Прошептала Жрица, передвигаясь на спине своей спасительницы. Еще чего? Тут же выплелла Та. Сперва отдам тебя этим гоблинам, а затем решу, как мне посмотреть на эту битву, находясь от нее как можно дальше. Совсем за него не переживаешь? Улыбнулась Жрица, чувствуя, как Эльфийка под ней напряженно вздохнула. Даже раньше у меня против него почти не было никаких шансов, ответила она довольно честно. Сам справится. «Ха!» — раздался смешок за ее спиной. «А что думаешь? О том, что сказал этот ублюдок?» — оскалилась эльфийка. «Нечего тут думать. Уже слишком поздно». «Хм!» — кивнула та, подумав о чем-то своем. «Мы в самом деле никогда не воспринимали слова людей всерьез». «Да кто вообще мог поверить этому ублюдку?» — фыркнула эльфийка с сильным возмущением. «Почему мы должны были верить кому-то другому, а не своему богу?» Она же точно ничего странного от этой стены не чувствовала. Мы так тысячелетий жили. Однако под самый конец все же немного напряглась, повернулась назад и посмотрела на небо. Назия еще трещину, которая была видна даже отсюда. Сказать по правде, в тот день, когда этот апостол появился, кое-что в самом деле изменилось. Почему мы не заметили этого раньше? Не знаю. Кивнула жрица, повернув голову. «Может, и заметили. Но знаешь, как бы там ни было, мой народ никогда не боялся будущего. Именно поэтому большинство людей для нас хуже животных. Они просто слишком трусливые и хитрые. То, что мы их не слушали, нормально». «А гоблины?» — улыбнулась Эльфийка. «А гоблины?» — повторила та слегка вздрогнув. «А гоблины точно что-нибудь придумают». «Ага», — согласно закивал это, — «сами кашу заварили? Пусть и расхлёбывают». «Да, точно». «Сын». Под звуки борьбы гогот монстров, вблизи ко всем и абсолютно одна, на крыше деревянного крейсера сидела небольшая деревянная фигурка, смотря на сверкающее зарево над высокой грядой. Обхватив руками колени, сжав собственные ножки, почти не шевелясь, Смотря вперед, забывая моргать, деревянная фигурка просто ждала и не замечала ничего, что происходило вокруг. Враг впереди был так силен, что она не могла даже представить, как в одиночку ему противостоять. Этот враг был тем, кто уже отнял у нее столь многое, тем, за кого она так много потеряла, и тем, благодаря кому столь многое приобрела. Даже узнав всего это, ты продолжаешь сражаться? Сказала она сама себе и тут же вздрогнула, словно от холода. Посмотрела по сторонам, вздохнула и снова замерла. «Может быть, я просто слишком много думаю?» Тихонько опустив голову, она тут же подняла взгляд, будто не в силах оторваться от сражения на горизонте. «Но там ведь правда что-то сломалось!» Снова заговорила она сама с собой. «А раз так, то может быть я в самом деле самое большое зло? Богиня монстров! Та, кто своим желанием почти уничтожила весь мир!» Сын, прошептала она, не в силах выносить даже своего молчания, найдя единственное, что любила больше всех, того, о ком думала больше всех и того, кого больше всего на свете боялась разочаровать. Ты мне веришь? Спросила она тихим, тихим шепотом. Я ведь? Да. Прозвучал уверенный голос с той стороны этой божественной связи, которую она активировала почти неосознанно для себя. Погоди чуть-чуть. «Сейчас я этого урода прикончу, и потом со всем разберемся». «Хм-хм!» <смех> Тут же улыбнулась она, еще сильнее обхватив колени и положив на них сверху свой подбородок. Даже не раздумывал. «Нечего тут думать!» Резко парировали ее слова с той стороны. «Ты что, дура? Я сейчас немного занят!» «Групиян!» — ухмыльнулась она, но как-то слишком тепло и весело. Покачалась из стороны в сторону. И снова немножко стал огрустить. Гоблины будут поступать как гоблины, да? Повторила она слова, которые уже много раз слышала. Даже если весь мир рухнет, вам плевать, да? Может быть, вам даже весело. Почему-то, подумав об этом, на ее лице тут же снова улыбка вылезла. С самого начала я все доверила ему, сказала она, обретя уверенность в собственном сердце. Так почему теперь сомневаюсь? Замершая на месте фигурка в очередной раз улыбнулась широкой, очень довольной улыбкой. Почти счастливой. А затем просто распалась на куски, разлетевшись по округе голубой дымкой. «Я тоже тебе верю, сын!»